Тонино Гуэрро. Тонино Гуэрро — итальянский поэт, сценарист, художник, автор сценария ностальгии для одноимённого фильма Андрея Тарковского. Могила Тарковского. Было нелегко найти могилу Тарковского. Наконец-то вот она. Здесь. Бедный прямоугольный кусочек земли, окаймлённый серым, и сверх положен большой деревянный крест. Несколько горшков с цветами. Белый жемчуг убивает крест, бусы, оставленные Параджану. Вблизи этой могилы ряд захоронений русских военных, молодые прапорщики, погибшие в другой войне. На могилу я положил маленький белый камень, который поднял на берегу моря в Порто-Ново. Именно там, во время своего долгого путешествия по Италии, в поисках окончательного сюжета ностальгии, Тарковский и моя жена увидели, что в маленькой церкви над морем была икона из Владимира. Казалось бы, что Владимирская Божья Матерь ждала именно их. Они были потрясены этой встречей, приветом, дошедшим из города, где режиссер снимал многие сцены своего Рублева. Конец книги. Март 2014 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.